Глава 87. О том, что Микели опомнился, свидетельствовала не только его цветистая болтовня, но и отсутствие в списке гостей человека, с которым он в период кризиса был, вне всякого сомнения, очень близок, Альфонсо. Мой бывший сосед по парте очень страдал, что не получил приглашения. Он горько жаловался, вскрикивая своим тонким голоском. «Что я плохого сделал, Салара?» я работал на них столько лет а они меня даже не пригласили особенно много шума наделала история которая началась вечером когда лилас энцо привели его совершенно подавленного ко мне на ужин раньше я никогда не видел его в женской одежде если не считать того случая в магазине для беременных нави на к я я но тут он заявился в женском платье чем поразил дд и эльзу он вел себя беспокойно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 Лила казалась тревоженной и целыми днями пыталась образумить Энсу, не выносившего насилия сильных над слабыми. Он говорил, что пойдет к Микеле и спросит, а слабое ему избить его, Энсо, так как он избил Альфонса. Из своей квартиры я слышала голос Лилы. «Замолчи, Тину напугаешь».